Глава шестая. Дети. Вначале с мамой они знали любовь и счастье, нежное прикосновение и смех. Они не могли сказать, когда все стало меняться. Когда-то давно были и другие люди. Если папа появлялся дома, все из кожи вон лезли, лишь бы ублажить его, сделать все, чего, как они думали, он хочет или что ему нравится. И брат, и сестра... Смутно помнили, что когда-то были слова, произносимые и написанные, только давно, и эти воспоминания не привязывались к какому-то возрасту или времени. Вместо них возникли тишина и пустота. Иногда девочка экспериментировала с шумами и звуками. Мальчик на это не отваживался и оставался нем. Теперь все изменилось. Перемены назревали уже давно, И девочка считала, что готовилась к ним, ровно как учил отец. А когда все свершилось, мальчик стал делать то, что она ему говорила. Он повсюду следовал за ней. Речь шла о выживании. Людей, которых раньше было много, не стало, за исключением мамы. Ее они не брали в расчет, потому что хотя телом она была здесь, но уже давным-давно ушла. Может быть даже раньше, чем стали уходить другие. Отец отсутствовал дольше, чем обычно. Так долго, что все вокруг покрылось красной пленкой. Комнаты, где они жили, мама, сама тишина, в которой они существовали. У красной пленки были длинные-длинные щупальца. Они дотягивались до детей и даже трогали их. Еда тоже пропала. Ее не было уже довольно долго, и двери больше не открывались. «Есть там что-нибудь?» Голос матери звучал хрипловато и жалобно. Роза покачала головой. «Нет, ничего». Мама заплакала. Даллас молча сидел на ее кровати, никуда не годной. Это и не кровать была вовсе, а койка. Но мама так долго спала на ней, что ее иначе и не называли, как маминой кроватью. Кровать-койка пахла очень неприятно. Когда в последний раз стирали белье, Роза сказать не могла. Многое теперь затерялось в памяти. На самом деле, она только сегодня утром вспомнила, что ее зовут Розой. Р-О-З-А. Она даже не забыла, как произносить свое имя по буквам. Мама научила ее, вместе с разными другими вещами. Уроки прекратились, когда мама стала очень-очень грустной. Далла вспомнил меньше, чем Роза. Или, вероятно, он не испытывал такого же настоятельного желания не забывать, как она. А может быть, эта потребность имелась у них всех, но в замороженном виде. Сегодня мама впервые села в постели, впервые попросила еду. Это назвали вторым дыханием. Не путать со вторым пришествием, как говорила себе отец. Однако этот легкий бриз в конце концов стих. Роза понимала, что третьего шанса не будет. У Далласа второго дыхания вообще не появилось. Он сидел рядом с мамой почти так же, как все последнее время. Полузакрытые глаза сфокусированы в одной точке, на двери дома на колесах. Когда-то эта дверь всегда была нараспашку. Голоса, пение, смех залетали внутрь фургона. Папа говорил, и было весело. Голоса со временем исчезли растворились в пространстве, как и люди, которым они принадлежали. Что-то ввернулось в ее ладонь. Она удивленно взглянула вниз. Рука Далласа, маленькая, мягкая, грязная, такая же, как у нее. Он дернул головой. Она посмотрела на постель. Мама пыталась сесть. Ей не удалось, она упала обратно, головой на грязную коричневую подушку. Рука соскользнула с кровати Костяшки пальцев отстукивали ритм по пластиковым плиткам пола. дала прильнул к матери. Она снова заплакала, тихо захныкала и продолжала стучать по полу. Ритм запульсировал в мозгу у Розы. Других звуков она не слышала уже много дней, и от него, смешавшегося с плачем мамы, у девочки заболела голова. Движение изменилось, мама теперь скребла кончики пальцев щипали задравшийся край плитки. Кусочек маленький, под ним даже ничего не спрячешь. Но там точно что-то спрятано. Воспоминание вспыхнуло в памяти Розы ярко, как фейерверк в небе. Его Роза тоже помнит. Он был давным-давно, вместе со смехом и радостью, вместо тишины и печали. Но сейчас Розе нужно думать не о фейерверках. Она зажмурила глаза сжала маленькие ручки в кулачки и попыталась вспомнить. Ночь, когда отец сжег книги. Он вынес их из фургона и бросил в костер. Мама, лицо худое и в лунном свете смертельно бледное. Рот принял форму буквы О. Отец был в ярости. Слова на страницах — это идеи других людей. Они не соответствовали отцовским правилам. «Назад! К истокам!» кричал он. Мама взяла отца за руки, ее лицо озарилось светом костра. Отец оттолкнул ее. Она немного посидела на обгорелой траве и убежала в фургон. Роза еще долго смотрела, как пылает огонь, прижав к боку Далласа. Запах ей не нравился, но тепло было приятным, потому что ночи стали холодными. Невдалеке, там, где когда-то давно стояло много жилых фургонов, двигались две тени, Роза узнала их, Альберт и Саша. Альберт увидел, что она смотрит, и поднес руку к губам. Роза поняла, они уезжают, как и все остальные. Ей стало грустно, но она призналась себе, что если бы могла, то тоже предпочла бы уехать. Девочка кивнула Альберту. Но они были добры к ней, особенно Саша, и поэтому одного кивка недостаточно. Роза вытянулась во весь рост, «До свидания!» – махнув рукой, крикнула она и тут же, схватив руку Далласа, потянула ее вверх, чтобы он тоже помахал. Ветер донес ругательство Альберта. Отец прекратил жечь книги и обернулся посмотреть, кому машет Роза. Тогда они бросились бежать. Альберт тащил Сашу за запястье, и отец тоже сорвался с места. Розе сперва было весело, взрослые гоняются друг за другом, Но потом ее улыбка погасла, они с Далласом играли не так. Она подняла брата на ноги, и они вместе ушли в фургон к маме, где безопасно. Даллас сбросил ее руку со своего плеча, сел на корточке у двери и стал наблюдать за веселой дракой взрослых. Он улыбался, облизывал губы и дрожал, словно был напуган или взволнован. Пока отец гонялся за людьми, которые прежде были его друзьями, Мама чем-то занималась в фургоне. Она отогнула ужасное виниловое покрытие пола, и под ним обнаружилось небольшое углубление. Туда она бросала книги, ручки, карандаши, пачку печенья, пару сережек и серебряный браслет. Роза поняла, это были важные вещи. Она огляделась в поисках своих важных вещей, которые могли бы поместиться в дыру. Однако Роза уже была умна не по годам. Мама и Даллас, они важны. И больше, по большому счету, ничего. Даже папа. Особенно папа. Последнее было мыслью-шепотом, потому что это плохая мысль. Теперь, много позже после той ночи, мама скребла пол в этом тайном месте. Роза поняла, важным вещам пора снова появиться наружу. Пальцы матери были в крови, оставляли красные следы, линии, завитки. Казалось ей больно, поэтому Роза села на корточки, чтобы помочь, и прервалась только для того, чтобы ткнуть Далласа. Пусть делает, как она. Он сделал, что ему было велено, как всегда. Они работали молча. Маленькая семейка из трех человек, связанная с на полу кровью.